Глава 6. Фамильяр. По оставленному следу прошёл почти километр, прежде чем нашёл тех, кто стащил все туши волков. Имя оказались похожи на кабанов животных, только вот головы у них были намного большего размера, а в пасти были огромные зубы, выпирающие с обеих сторон удлинённых челюстей, больше похожие на крокодилия. Всего было восемь животных, двое из которых более крупные. Похоже на выводок с двумя взрослыми. Расположились они в небольшом овраге и сейчас явно отдыхали. Вот только что мне с ними делать было непонятно. С одной стороны, можно отправиться в ближайшую деревню и попробовать получить там недостающую информацию, да и посмотреть на всё своими глазами не помешает. А с другой стороны, там есть реальная возможность прокачаться, да и заполучить нужные трофеи. По информации от пленного мечника, найти животных довольно непросто. А тут они находятся прямо передо мной. Осмотрев округу, нашёл подходящее дерево и решил залезть на него и попробовать выманить их на себя, а потом атаковать с помощью бумеранга. Возможно, от использования кольца или от вчерашних успехов, но я был уверен, что справиться с ними мне по силам. Да и изученные знания говорили, что мясо этих животных очень вкусное. И его можно есть или даже продать за приличные деньги. А ещё можно обменять у новичков, что некоторые делали. Новички часто не имели еды и готовы были поменять её на выпавшие предметы, что давало мне шансы неплохо подняться на этом. Через сутки должен произойти вброс новых игроков из первых локаций, и есть вероятность, что часть из них появится рядом с тем местом, где встретили меня два мародёра. Система может выпускать игроков примерно по одному в час, но обычно не больше 10 человек в одном месте. Ещё я знал от них, что такие места распределены между игроками, и скоро сюда заявятся другие претенденты, и нужно мне к этому подготовиться. Пока никто не знает, что мечник с лучником уже убиты или перешли в другую локацию, что маловероятно. Обвинить меня в убийстве будет проблематично. Так как мой статус убийцы скрыт моим навыком, но если попадётся высокоуровневый игрок, то сможет это определить. Они иногда заходят в песочницу, выполняя задания системы. Забраться на дерево было не так просто, как казалось изначально. Верхние ветки располагались очень высоко, и допрыгнуть до них было проблематично, а другие деревья не внушали мне доверия, боюсь, что эти монстры смогут сломать их. Достав веревку, привязал каменный кинжал и перебросил его через нижнюю ветку, получив возможность подняться по веревке. Да и то и мне еле хватило. Но главное, что я смог это сделать. Остальное уже не важно. Приготовившись к атаке этих животных, привязал себя к стволу дерева для подстраховки и убрал все нужные мне предметы в инвентарь, а сумку, сняв, надежно примотал к одной из ветвей. Достав бумеранг, Запустил его в ближайшие к оврагу кусты, надеясь в иминить их на шум. Звери явно были опасными и ничего не боялись, ведь они даже не выставили охрану, а это говорит о многом. Минут 5 я кидал бумеранг, возвращая его в инвентарь, когда он терялся в кустах или застревал в дереве. Прежде чем из оврага вылезла самая здоровая особь, я осторожно пошла обследовать соседние кусты, а я, прицелившись Напитал бумеранг маной, потратив 10 единиц, и запустил тот в полёт. Небольшая вспышка показала, что всё я сделал правильно, и зверь опять был магическим, пусть и слабее, чем волк, но бумеранг смог пробить его защиту и застрял в шее кабана, как я его назвал. Тот сразу развернулся и бросился в мою сторону, а я призвал бумеранг в инвентарь, после чего повторил процедуру, напитав оружие маной потратив ещё 10 единиц и запустил в несущегося ко мне зверя. Второй удар пришёлся в бок, нанеся глубокую рану, и когда я призвал бумеранг обратно, кабан врезался в дерево, на котором я сижу. Удар был настолько сильным, что его ощутимо качнуло, и я удержался на ветке только благодаря верёвке. Зато в третий бросок смог прицелиться получше, и в этот раз попал прямо в морду зверя. Тот громко заорал, Но помирать не собирался. Хотя кровь из ран текла ручьём, только четвёртый удар повредил позвоночник зверя, и тот рухнул на живот, делая слабые попытки подняться. На пятый бросок пришло оповещение. Вы убили зверя кабана, магическое животное второго уровня, и получаете 60 баллов опыта. Но расслабиться мне не дали. На крик зверя выбежал весь выводок и бросился в мою сторону. В этот раз напитывать маной бумеранг не стал, рассчитывая подстрелить мелкого зверя, и у меня это получилось. Вы убили зверя кабана первого уровня и получаете 30 очков опыта. Дальше я отстреливал мелочь, надеясь, что моё дерево выдержит. А причина была в банальной жадности. Боюсь, убив я второго крупного зверя, и мелочь разбежится, а вылавливать её очень опасно. Боюсь, что на земле я не справлюсь даже с мелким. А он своим ударом может и убить меня. Поэтому решил действовать по рискованной схеме. Как много может проноситься мысли в голове, когда занят делом и есть четкая цель? Система явно что-то изменила во мне, ведь я до этого таким равнодушным не был. Да и столько убийств за последние дни, а по их поводу я практически не переживаю, что довольно странно». Трижды я чудом смог остаться на дереве, прежде чем смог переключиться на последнего здоровека. Вот только для его убийства потребовалось полностью потратить ману на пять ударов, и только шестым смог добить животное. Бумеранг в моих руках страшная вещь, и намного удобнее лука, так как можно бросать одной рукой, держась за ветку дерева. А будь у меня лук, не уверен, что справился бы с первым зверем. Выждав примерно 5 минут, И дождавшись восстановления маны до 10 единиц, решил, что можно спуститься за трофеями. Первым делом перерезал артерии и постарался спустить кровь, чтобы мясо можно было есть. Прежде чем приступить к разделке туш, полностью разделся, надев на себя старые обрезки штанов, и только после этого приступил к разделке туш. В первую очередь разделал мелочь, что было довольно просто, сняв шкуры После чего поместил туши к себе в инвентарь, а уже в последнюю очередь занялся их родителями. Сняв шкуру, выковали клыки. Благо, навык у меня уже был, но провозился до вечера, и пока занимался этим, решал, стоит ли мне есть печень магических зверей. В принципе, и в моём мире была традиция в первую очередь съедать печень животных, и даже некоторые народы ели её сырой, как и пили сырую кровь. Прислушавшись к себе, не почувствовал никакой опасности и решил, что можно попробовать. Только для начала найти безопасное место. Используя большие лупухи, удалось собрать довольно много крови магических животных и с помощью котла перелить её в него, после чего осторожно убрал в инвентарь. С магических животных забрал все возможные внутренности, надеясь их выгодно продать в деревне, но торопиться пока не буду решив не рисковать и выждать ещё 2 дня, пока моя метка убийцы не спадёт. Системные сообщения я не смотрел, сосредоточившись на разделке туш, а то кто знает, кого может привлечь запах крови. Несколько выпавших предметов закинул в инвентарь, забив его почти полностью. Но опять же, разбираться буду в безопасном месте. Сейчас, пока я на земле, я сильно уязвим. Будь обычным месником и даже лучником, убить волков и зверок-обанов точно не смог бы. В лучшем случае смог бы спрятаться от них, а в худшем они меня убили. Внизу оврага протекал ручей, и, закончив с разделкой, отправился туда, надеясь побыстрому отмыться. Вот только проходя мимо лёжки зверей, заметил мерцание в магическом свете, которое шло из кучи костей, сваленных в кучу вперемешку с землёй. Первым делом дошёл до ручья и отмылся. На что потратил час. Только в этот раз залезать в воду не рискнул, опасаясь подцепить на тело каких-либо кровососов. Переодевшись и почувствовав себя достаточно уверенно, вернулся к логову зверя кабанов, после чего стал неторопливо разгребать наваленный мусор и кости, среди которых явно были человеческие. Первой находкой стал базовый свиток знаний. А это означает, что они нападали на игроков, и, судя по количеству черепов, делали это довольно долго. Предметы попадались каждые несколько минут, и приходилось их складывать в пространственную сумку, заполнив свой инвентарь под завязку. Чего-то особо стоящего тут не было, но и разные приятные бонусы мне достались. Пара огнив, пять золотых монет, несколько свитков, несколько рун и странных табличек, которые даже не рассматривал, а сразу закидывал в сумку. Меня даже хватило азарт, поэтому делал я всё быстро и с утроенной энергией, загребая всё подряд. Почему-то казалось, что находки у меня могут забрать. Обыскав всё дважды, выбрался из оврага и задумался, чем мне заняться дальше. По идее, можно уже отправляться искать место для ночлега. А вот идея поиска логова волков меня заинтересовала. Навыков охотника должно хватить для того, чтобы найти их следы и пройти по ним. Надеюсь, что оно находится недалеко, и это не блуждающая стая. Тогда рассчитывать на находки не стоит. Прикинув по времени, что солнце зайдёт не раньше, чем через 2 часа, отправился к дереву, где дрался с ними, намереваясь оттуда взять их след. До дерева добежал быстро. Но старался перемещаться как можно тише. При этом загруженные туши в инвентаре практически не добавили мне веса. Отвлекаться на рассмотрение инвентаря не стал, решив сделать это перед сном. Зато передвигался по лесу очень осторожно, стараясь не оставлять следов и сильно не шуметь. Следы волков нашлись быстро, а по ним я быстро дошёл до места, где они растерзали трупы убитых мною бандитов. Следом побежал по тропе, проложенной зверями, и, судя по клочкам шерсти, они этим путём двигались довольно часто, что меня радовало. Вероятность того, что удастся найти логово зверей, меня окрыляла, но в то же время заставила снизить скорость и двигаться более осторожно, ведь кто знает, что меня там может ждать? Вдруг в логове остались другие волки? Шансов, что смогу с ними справиться в прямой схватке, у меня не было. Почти час крался по их следу, пока не дошёл до места, где упало несколько деревьев, с листьями как у папоротника, но имеющих ствол как у осины. Под одним из деревьев была видна большая нора, которая и могла быть логовом зверей. В магическом зрении была небольшая дымка над входом, что ничего не значило. Там мог быть как артефакт, так и магический зверь. Слух ничего не выдавал, и, прождав минут 10, наблюдая за входом, Заметил несколько раз, как маленькая мордочка появлялась перед входом, а потом быстро исчезала. Возможно, там остались волчата, и они ждут, пока придут их родители. Вот только лезть внутрь я не собирался. Слишком большой риск. Да и, честно сказать, была у меня небольшая фобия. Не переношу тесных пространств. Пока было время до наступления темноты, задумался, как мне поступить дальше. Ведь могу попробовать выманить волчат с помощью кусков мяса. Только вот что с ними мне делать? Убить будет подло, да и не уверен, что смогу, так как мордочки выглядывающих выглядят симпатичными. Боюсь, мне не хватит для этого духа. Хотя, возможно, это и выглядит странно, ведь их родителей я убил, не сколько не сомневаюсь. И готов сделать это ещё раз, если потребуется. Тут вспомню слова, что некоторые игроки пытаются найти и приручить животных. В одной из деревень даже дают награду за пойманных животных, наподобие курицы и страуса, которых потом приручают и разводят местные жители. А ещё известны случаи появления фамильяров. Но обычно это происходит у игроков, которые живут тут уже давно. Волчат можно продать. Только вот как их тащить до деревни большой вопрос. Раз уж я сюда пришел, то попробую вымоить хоть одного из волчат, самого смелого и, как правило, самого сильного. А с остальными посмотрим, что делать. Для начала нашел длинную ветку и с помощью травы привязал к ней конец веревки, сделав петлю типа удавки, и ее роль будет только накинуть петлю, а дальше нужна будет только веревка. Палку можно будет отбросить». Похожую ловушку я видел в своем мире для отлова бродячих собак. Достав из инвентаря тушу одного из кабанов, отрезал тонкие ломтики и вернул ее обратно. Осторожно подобрался ко входу метра на три. Взяв самый маленький кусочек с мизинец размером, но очень тонкий, разделив его на две части, один кусок закинул чуть подальше от входа, а второй перед ним, предварительно поместив там петлю из веревки. Хоть солнце уже скрылось за деревьями, удалось увидеть, как там мелькнула одна мордочка, а потом раздалось рычание и еле заметное чавканье. Уже подобравшись ближе, рассмотрел, что там находятся волчата, разные по магическому фону, точнее, большая часть его вообще не имела, но один, словно подсвеченный, там точно был. Именно на него и нацелился. Первый выскочивший волчонок был обычным. И я не стал его пытаться поймать. Она резав кусочки мяса, бросил следующий кусок прямо в петлю. Меня охватил азарт, и я даже перестал следить за окружающей обстановкой, сосредоточившись только на выскакивающих волчатах. Что интересно, тот, кто мне нужен, затаился внутри и не торопился схватить бесплатное мясо, и я уже подумал, что придётся довольствоваться обычным волчонком, как в очередной раз выскочил крупный волчонок Чёрного окраса с белыми кончиками лап. Подсечь удалось с трудом, зацепив петлёй только за одну из лап, после чего в спешке потащил его на себя. Волчёнок крутился во все стороны, пытаясь перегрызть верёвку, а когда я его схватила, вывернул шею, укусил меня дважды до крови. С трудом мне удалось связать его, замотав за одно и мордочку, так как тот всё время вырывался, пытаясь сбежать. Второго волчонка мне будет не утащить. Поэтому, решив вернуться сюда завтра, взял свою добычу на руки и потащил её в сторону своего дерева, где ночевал в первый раз. уж слишком удобно оно было, да и таких гигантов по дороге мне не попадалось. До громадины добрался уже в темноте и с трудом залез на него, убрав волчонка за пазуху. Уже наверху сделал ему ошейник из верёвки и положил в небольшое углубление, решив сегодня не кормить, а сделать это утром. Так будет проще приручить его. Как говорится, голод не тезка. Уже практически в темноте привязал себя покрепче и залез в свой инвентарь, намереваясь разобраться с моими находками. Но, честно сказать, есть хотелось больше, и я решил попробовать съесть печень магического звера-кабана. Прежде чем укусить первый кусок от большого куска печени, который уже достал из инвентаря и держал в руках, Долго прислушивался к ощущениям, пытаясь понять, вдруг сработает интуиция, и я почувствую опасность. Но ничего подобного не ощущалось, и решившись, сделал первый укус. Тут во мне проснулся неимоверный голод, и дальше контролировать себя я не смог. Времени жевать не было. Просто заглатывал куски один за другим. Как только доел последний шматок, уже собирался достать следующий. Но по телу пробежала горячая волна, и меня опять отрубило, погрузив в беспокойный сон. Проснулся уже глубоко ночью от дикой жажды. Пей достал флягу из инвентаря, напился, после чего опять заснул. А под утро похолодало, и пошёл мелкий дождь. Но я так пригрелся, что просыпаться не стало. Только нашёл пушистый комок, который дрожал рядом со мной, и подтянул его к своей груди. Дождь постепенно усиливался, и пришлось достать шкуру волка и укрыться ею. Так мы вдвоём и спали рядом. А под шум дождя мне даже снилось что-то приятное, и, кажется, я даже улыбался во сне.